Глава пятая. Принятие. Принятие себя начинается с принятия своего тела. Процесс принятия себя такой, какая вы есть, должен быть стопроцентным. Это важно, потому что если есть небольшой процент непринятия, он обязательно перерастет в сопротивление. И мы бессознательно будем направлять наши силы на борьбу с этим сопротивлением или на его подпитку. И то, с чем мы боремся, становится сильнее, потому что ваша энергия уходит на то, чтобы это подавить. Когда мы отвергаем себе что-либо, то эта непринятая часть подавляется и вытесняется в пространство тела, и мы испытываем неприятные эмоции. Так проявляется внутреннее сопротивление. Это подавление трудно осознать, поэтому так легко появляются мышечные блоки. Мышечные блоки в хронической форме становятся психосоматическими заболеваниями, а мышечные блоки и зажимы в тазовом сегменте лишают нас чувствительности. Поэтому истинная чувственность начинается с принятия себя. Это является одним из ключей к получению неограниченного доступа к источнику удовольствий, который встроен природой в наше тело. Все начинается с принятия собственного тела с ежедневной благодарностью просто за то, что оно есть. Оно может дышать, двигаться, видеть, слышать, ощущать и прочее. И вот тогда мы начинаем явственно ощущать свою ценность. Один из уроков, который, на мой взгляд, проходит каждая женщина, это ощущение собственной ценности. И неважно, что вам говорят, комплименты или критику, вы знаете, что вы ценны и любимы прежде всего для самой себя. Но любовь к себе — это не жалость и не слепое потакание собственным прихотям. Это развитие, нагрузка, физическое, интеллектуальное, щедрость, которая заключается во вложении в себя ресурсов в виде денег, энергии, времени на своё обучение, развитие, красоту. Мы уже говорили о том, что принятие — это не то же самое, что смирение. Смириться — это сделать для себя вывод, что ничего нельзя изменить, что досталось, то и досталось. Принимать себя, своё тело, не значит, что его нельзя трансформировать, если вам это необходимо. Но изменения и трансформация здесь будут происходить с другой мотивацией. Приведу пример похудеть, потому что не соответствую стандарту глянцевого журнала, связано с бегством от того, что не нравится. Это форма борьбы с телом и ограничивающее убеждение. А вот когда мы принимаем тело, хотим похудеть и сделать тело более гибким, мотивация ведёт к тому, что нравится. Ресурсная установка в случае с мотивацией к я люблю своё тело таким, даже если сейчас оно не в лучшей форме. Я знаю, какими способами я могу к этой форме прийти, когда это для меня станет достаточно важным. Пример, связанный с тренировкой интимных мышц. Я качаю интимные мышцы, чтобы удивить партнера и быть лучше остальных. Или я качаю интимные мышцы, чтобы познавать возможности собственного тела, получать от него удовольствие и раскрывать глубинную женственность. Видите разницу? Мотивация «от» подразумевает под собой смысл искоренения несовершенств, а мотивация «к» исключает борьбу и конку и исходит из желания стать лучше. Это работает качественно по-другому. Практика принятия тела. Посмотрите на себя в зеркало в полный рост. Отслеживайте свою реакцию при созерцании себя в зеркале по этапам. Первый этап оценка. Отследите свою реакцию при созерцании того, что вам не нравится. Выглядывайте свое тело и наблюдайте за оценочными реакциями, которые возникают естественным образом. Второй этап нейтральный. Когда вы смотрите на себя и понимаете, да, это я, не хорошая, не плохая, просто я. Третий этап целостность. Вы начинаете видеть свою целостность, что-то большее за вашим телом, глубину глаз, тепло, энергию, которая от вас исходит. Чувствовать некое благоговение, осознавая то, что вы уже есть у себя. Вы не половинка, не третья, не четверть. Вы целостны. Но между этими этапами пройдет время, за которое вы выполните еще несколько заданий. Задание первое. Рассмотрите свои интимные органы перед зеркалом. Отнеситесь с вниманием и любовью к каждой складочке. Задание два. Десять-пятнадцать минут в день ходите обнажённой по дому. Если такой возможности нет, то выберите пространство, возможно, какую-либо закрытую комнату, ванну, что-то ещё, где вы можете себе это позволить. Оба эти задания очень важны, чтобы научиться принимать своё тело таким, какое оно есть. Ценность начинается с принятия. Как только вы закроете дыру, через которую утекает ваша энергия на поддержание идеального образа себя, навязанного вам другими людьми, стереотипами, вы ощутите мощный приток сил. Да, вы можете злиться, обижаться, иметь животик или ушки на бёдрах, Испытывать эмоции и иметь то тело, которое есть — это нормально. Важно другое — уметь проживать эмоции, не застревая в них. Это ещё называется переключением, то есть прожить и отпустить. Как что-то уже произошедшее, отработанное. Так вы целенаправленно задаёте тон своему состоянию. Постепенно. Ограничивающие установки, касающиеся несовершенств собственной внешности, станут для вас видимыми. А значит, когда вы будете готовы, их можно превратить в ресурсные. Так случилось, что после административной работы я достаточно быстро вернулась к психологической практике. Но консультировала я уже совсем по другим вопросам. Ко мне начали обращаться клиенты психологического центра, в котором я работала а также некоторые из моих коллег. Но вопросы их были связаны с раскрытием женственности и умением получать удовольствие. Спустя какое-то время после начала практики я начала ощущать, как чувствует себя та или иная женщина на консультации. Удивительно, но большинство из женщин с идеальной внешностью, плоским животиком, точанной фигурой признавались, что они не знают, как получать вагинальные оргазмы и имеют с этим трудности. А вот женщины, чьи параметры несколько далеки от тех, что сейчас принято считать модельными, отличавшиеся искренними эмоциями, задорным смехом, наоборот, не испытывали трудностей, связанных с самим физиологическим процессом. Ранее подобные метаморфозы я заметила и в себе. Мои формы несколько округлились после того, как моя чувственность и чувствительность стали ярче. Этому есть физиологическое обоснование. Во время тренировки интимных мышц усиливается кровоток органов малого таза, повышается содержание женского полового гормона эстрогена. Это и даёт округлые формы. Так, качание пресса я поменяла на элементы йоги и арабских танцев с вакуумом, восьмёрками, трясками. Это очень помогает расслабить нужные мышцы. Умение расслабляться очень важно для того, чтобы расшифровать карту сокровищ собственного тела.